Глава 26. После беседы со сквайром и лордом, уже вечером Ирена отыскала сквайра Гая и напомнила об обещании показать ей приплод стельги. Сквайр покивал головой и заявил: "Можем сходить прямо сейчас, леди Ирен". Сквайру хотелось лучше понять эту странную женщину. Всё же слишком неожиданным был и её демарш, и её условия. Понятно, что Ричарду не стоило так обижать жену, но мальчик воин, а не политик. Хотя, если вспомнить собственную жену Сквайра, такой протест и угрозы, мужа были бы просто немыслимы. Гай тяжело вздохнул. Сформулировать свои мысли чётко он не мог, но этот вздох можно перевести как классическую фразу: "О времена, он нравы!» Вам следует тепло одеться, леди Эран. На псарню леди потащила с собой свою служанку. Сквайр поморщился, но возражать не стал. Хотя что там деревенская девка может понять в борзых. Как рыженице, с был отведён отдельный крошечный загон в длинном здании псарни. Там под крышей на соломе возились четверо неуклюжих длинномордых щенков. Сквайр даже велел Джейму вытащить одного. Леди желала погладить собачку. Вблизи Ирен рассмотрела, что щенок точно не годится для её целей. Но и спросить напрямую она не могла. А Сквайр в это время разговорился и сыпля подробностями рассказывал, как стая таких псов загоняет лося на охоте. Ирен слушала, вовремя поднимала брови и ойкала, а сама присматривалась к служителю. Не молод, хорошо за сорок». Не слишком ухожен, рубаха на предплечье драная, видать, где-то за гвоздь зацепился, да и меховая безрукавка лосовата. Живность, похоже, любит. Когда на Стельгу смотрит, даже улыбается, собирая лучики морщинок в углах глаз. Для проверки задала пару вопросов. Джейм, адрессировать, когда их уже можно будет? Ну, пока они ещё малыши, а когда уже смогут охотиться? Так, светлая леди, как от мамки отымем, так и начну обучать. Ещё недели две, а потом уже и начнётся. Они, видите сами, уже ходят. Да и прикармливаю я их дополнительно. А как же? Так раз они вас слушаться приучены будут, то будут ли потом хозяина принимать? Туточки леди, вы не совсем правы. Лорд Ричард-то ходить к ним будет. Они его тоже узнают и привыкнут, ну и слушать станут. А как же? Ирен передала щенка Анги и с удовольствием смотрела, как та наглаживает крепкое длинное тельце, щекочет пузико и посадив малыша на соломенную чистую подстилку, нападает на него рукой, быстро отдёргивая пальцы от маленькой пасти с игольчато-острыми зубками. Щенок злился и пытался рычать, получалось очень забавно. Уходя, Ирен тихонько всунула в руки Джейма серебряную монету. Это очень много, но Джейм ей ещё понадобится. Поездка в город была отвратительна. Хоть и выехали засветло, на месте были только после обеда в ранних сумерках, остановились на ночлег в доме местного лорда. Пришлось переодеваться, делать любезное лицо и тащиться в общий зал. И проследить, чтобы Анги пошла за ней и ей выделили место за нижним столом, иначе опять голодная останется. Муж вёл себя спокойно. Очевидно, после наставления сквайра Гая не демонстрировал пренебрежения к ней и даже помог сесть за стол. Город Эдвинч находился на королевских землях. И сквайр Райта был не владельцем земли и замка, а просто служил управляющим. Пожилой и сумрачный холостяк. Но гостей и соседей принял любезно. К Эран представили двух служанок, которые и выполняли все просьбы. При этом, если одна уходила по делам, вторая постоянно была за дверью. Спальня для супругов была одна, с огромной, но единственной кроватью. Ирената напрягала. После всех бесед и гадостей мысль о супружеском долге внушала не равнодушие, а отвращение. Но лорд, похоже, также был не расположен к любовным игрищам и сразу после ужина просто улёкся спать. Между собой супруги не разговаривали. И вовсе не потому, что испытывали ненависть друг к другу, а скорее потому, что оба искренне не понимали, о чём можно говорить. Ночью сожрали клопы. С утра сразу же после завтрака отправились на открытие весенней ярмарки. До начала торгов было богослужение, на котором присутствовали управляющие землями Сквайра Райта, богатые соседи-землевладельцы и в качестве почётных гостей леди Ирен и лорд Ричард. Батюшка тянул молитвы, люди вовремя крестились и кланялись, но тяжёлый какой-то одеколонный запах курящегося ладана вызвал у Ирен мигрень. Потому когда служба была закончена, и народ повалил на выход из небольшого храма, она не сразу села в карету, хотелось подышать чистым воздухом. Через площадь от храма в метрах 150 находился вход на местную ярмарку. Сейчас ворота уже открывали, возле них колыхалась огромная толпа, но как сообщила вчера одна из служанок, торопиться туда не стоило. Ой, леди Рент, так пока торговцев запустят туда, пока они товар выложат, там такая толкучка, не дай бог. От ближе к полудню уже можно идти. Первый-то день завсегда такой бестолковый. Именно у неё, у этой Ланты, Ирен спросила, где можно нанять прислугу. "Ты да неужели у вас, леди Рен, в деревне не найти горничную?" Ирен промолчала, и Ланта зачистила. "Но это, конечно, не моё дело, пресветлая леди." Только бабы и девки, кто на работу наниматься хотят, на ярмарку не идут. А вот сразу у ворот по от ту руку она потрясла левой. Будет будка охранника, А по вот эту скамейки стоят. Так там и мужика можно нанять и девку, они специально к ярмарке собираются. Не всех, конечно, наймут. Но удачи попытать многие хотят. Так вы, леди, ежели горничную хорошую хотите, сильно-то молодых не смотрите. Лучше та, ежели даже где работала, такая знает больше. А еще, кроме ярмарки какие развлечения в городе есть? Так какие развлечения-то у нас, пресветлая леди? Ну, в церковные праздники каждый год два раза крестный ход устраивают. Я хожу, ежели хозяин отпускает. Этот вот год так ходила по осени. Она немного подумала и продолжила: Бывает, скоморохи приезжают, но отец Силон говорит, что это грех смотреть-то, потому в замок их не зовут. А на ярмарке то они телегу ставят и представлению всякую дают. Ещё собачьи бои бывают. Так туда даже лорды и сквайры ходят. Но это отец Силон тоже не любит, сказывает, что грех. И глубокомысленно вздохнула. Это к его послушать. Так во что пальцем не воткни, всё грех по егонному выходит. Кроме помощницы для Ангерен нужно было найти ещё кое-что. Это она даже с мужем не обсуждала. Идея у неё появилась ещё по пути в замок мужа, тогда, когда он запретил ей приказывать солдатам. Но тогда она её отодвинула как не слишком срочную. Сейчас Ирен понимала, что это как раз самое важное. В замок вслед за мужем, который ехал верхом, она возвращаться не стала. Для охраны кареты лорд оставил шестерых солдат и некоего Тоуна-капрала. Вот ему ирен и приказала: "Просто едем по городу. Я никогда здесь не была и хочу осмотреться, и я желаю увидеть место, где собачьи бои проходят". Положение леди Ирен в глазах капрала было непонятное. Вроде бы она жена лорда, Это ежели с одной стороны смотреть. А мисс Альта, как за высоким столом сидела, так и продолжает. Это ежели с другой. Капрал не знал, как стоит поступить. Никаких приказов про прогулку лорд не отдавал, но ведь и не запрещал. Просто велел охранять леди. Воякой-то он был опытным. И обозу приходилось охранять, и самого лорда не раз прикрывал в бою, но всякие там дамские капризы в своей жизни не встречал. Ну, не то чтобы уж совсем мисс Альта как-то тоже ездила на ярмарку под его охраной. Но там всё было понятно: ряды с тканями, ряды с украшениями, пряности и домой. А это вон требует собачьей бои посмотреть. Девки-то простые бегают, капрал знал. Даже купчихи некоторые любят поглазеть и монетку поставить на победителя. Так-то купчихи, а тоже на лорда. И сейчас он просто не знал, что делать. Заметив его колебания, леди надменно вскинула бровь и спросила: "Что вас затрудняет, капрал Тон?" Так миледи, лорд ничего не говорил, что вы покататься захотите. Капрал Тон Какой приказ точно отдал вам лорд Ричард. Он сказал: "Сегодня охраняешь леди Рен, ты и твои люди". Так с чего вы взяли, капрал, что я буду спрашивать у вас, можно мне куда-то ехать или нет? И взгляд у леди был такой нехороший, морозный какой-то. Мне кажется, лорд точно вам сказал: "Я еду, вы охраняете. И уж поверьте, не вы будете решать, куда я еду. Это позволено только моему мужу. Леди развернулась к капралу спиной, скомандовала что-то вознице и уселась в карету. Следом шмыгнула служанка и возок тронулся. Выбора у капрала особо и не оставалось: отпустить её без охраны он не мог, приказать вернуться в замок тоже, а вот если не дай бог с ней что-то случится, лорд с него спросит. По коням! Я и Пирк по сторонам, остальные сзади. В замок Эндвич леди Ирен вернулась после полудня. Анги несла за ней тяжёлую корзину с тремя крупными щенками. Лорд Ричард, увидев покупку жены, подержал в руках зверёнышей, покрутил, глянул зубы и нёба, оценил бырыли, поморщился. Отличные бойцовские псы могли бы выйти из вот этих двух чёрных и лохматых. А пастуший пёс вообще в замке ни к чему. Но высказываться не стал. Её деньги пусть тратит на что захочет. Хотя вот от этой девочки он потом попробует щенка заполучить. Такой пёс и самому может пригодиться. Другое дело, что видал он дамских собачек. У Леди Клариссы вдовы две таких в доме жили. Не бойцовых, конечно, поменьше. Тфу, они собаки. Всего боятся, а замахнёшься вез и за юбку прячутся. Воспитать нормально она всё равно не сможет. Ну, ежели в его доме на него пёс зарычит, уж тут он будет знать, что и как делать. Ни один лорд Берет не помешает ему навести порядок. А так пусть эта жена его развлекается, пока ни во что не лезет. Домой уезжали через два дня. В карете Ирен, кроме Анги и корзины со щенками, сидела новая горничная Хильда. В обозе ехали купленные ей вещи и двое служащих, нанятых ей самой. И крепкий, простоватый мужик, взятый для тяжёлой работы, и тощий, хромой подросток Мэтти. Дрессировка собак не игрушки, и игрушки Иранта знала, и в то же время она понимала, что сама делать этого не умеет. Потому прямо там, рядом с загоном, где грызли друг друга здоровые псы, визжавшей и улюлюкавшей толпе, она выбрала вот этого самого мальчишку. Он ревел над мёртвым телом изгрызенного соперником пса. Разговаривала не слишком долго. Сперва он просто всхлипывал и отворачивался. Потом, когда понял, что леди лезет не из любопытства, а что-то хочет узнать, нехотя стал отвечать. Кто знает, может, леди монетку кинет. При псарне жирного буна он служил уже третий год, и тот так и норовил проверить карманы. Я тебя паршивца сколько кормил и учил, так что половина того, что ты теперь зарабатываешь, оно по чести не твоё. Ага, как же не твоё? Кормил он, что собак, что его, мэтти, кормили почти одинаково. И как он ещё жира-то не треснул, скотина этакая. А подранка против чемпиона выпускать это он первый. Мысли у парня были не самые весёлые. И монетками его баловали нечасто. Да и то, если спрятать не успевал, бун лез в карманы, не стесняясь. Собак мы любил значительно больше, чем людей. Начиная от отца, который по пьяни мать до смерти избил, а через год и сам замёрз, заканчивая теми уродами, что приходили на бои. Собаки же не виноваты, что их натравливают. Пожалуй, собаки и были самым лучшим его небольшой жизни. А тогда, когда он в девять лет остался без крыши и еды, и жирный бун взял его в услужение, клетки чистить, зароженицами смотреть, кроме старой лесы, принёсшей свой последний поймёт, никто и не был к мальчишке ласков. Она одна ценила его и разрешала играть со щенками. Лизала тёплым языком мокрые щёки и ворчала на Буна, когда он подходил к загородке с помётом. Не доверяла. Первое время Мэтти так и спал с ними вместе. Жирный Бун тогда ещё не был жирным, а носил кличку Большой Бун. Владелец псарни доверял ему как себе. И на мальчишку старающегося не попадаться ему на глаза, внимания не обращал. Так Мэтти проработал на псарне почти пять лет. А два дня назад эта самая леди взяла его на службу. Страшновато было понятное дело. Ехать нужно было куда-то далеко, там чужой замок и чужие люди. Зато она кормить обещала и другое кое-что. Вот за это самое кое-что Мэтти уцепился. А вдруг не врёт?